Глава десятая Я встал и подошел к задыхающейся тетке. «Помочь? Интересно, что бы вы делали, если бы сейчас я был на вашем месте?» Спросил я, садясь рядом с ней на корточке. Она вцепилась в мою ладонь и с трудом выдавила. «Прости, пожалуйста, спаси меня!» Мне было как минимум неприятно наблюдать за тем, как человек умирает на моих глазах. Но я понимал, что если слишком быстро соглашусь помочь, тетя Варвара не усвоит урок. Впрочем, тянуть больше нельзя. А то даже магическое противоядие может не сработать. Я достал зелье из кармана и влил его в рот Варваре Николаевне. Она с трудом сглотнула и прикрыла глаза. Ее грудь перестала подниматься, и на миг мне показалось, что все кончено. Но в следующую секунду она распахнула глаза и шумно вдохнула. Схватила меня обеими руками, уткнулась лбом в мои колени и заплакала. «Григорий, прости, пожалуйста, я не знаю, о чем думала», — рыдала она. «Зато я прекрасно знаю. Вставайте». Я поднялся и помог подняться тетушке. «Я еще нужен», — скучающим тоном поинтересовался Оскар. «Отправляйся к тому слуге, проследи, чтобы он не сбежал», — приказал я. «Да, хозяин», — кивнул Феникс и исчез. В комнату осторожно заглянул дворецкий и спросил. «Все в порядке, ваше благородие?» «Да, конечно», — ответил я. «Позовите того слугу, который подавал нам чай, немедленно». «Сию минуту», — кивнул дворецкий и тут же испарился. Не сомневаюсь, что слуга скоро будет здесь. Если он вдруг попытается сбежать, Оскар его остановит. Я сел рядом с тетей и взял ее чашку, понюхав, поставил на место. Надо же, и правда, ни вкуса, ни запаха. Если бы я не был провидцем, то ни за что не распознал бы яд. Ни к чему Варваре Николаевне знать, что мне помог фамильяр. Пусть думает, что провидец способен обнаружить даже обычную отраву. Наверняка и до всех остальных членов рода дойдет эта информация. Будут осторожнее в попытках избавиться от меня. Надеюсь, конечно, что их больше не будет, но ручаться не могу. Вполне возможно, что это лишь первая попытка зориных избавиться от меня, а следующая может оказаться гораздо изощреннее. Что же мне теперь с вами делать, тетя? Задумчиво спросил яд, кидываясь на стуле. Она ничего не ответила, только прерывисто вздохнула. В этот момент дворецкий привел перепуганного слугу. Парень дрожал так, будто смертельно замерз. Он прекрасно понимал, зачем его позвали. Я подошел и без лишних прелюдий спросил. «Значит, ты согласился подмешать яд мне в чай?» Дворецкий вздрогнул, услышав это. Парень тут же упал на колени и запричитал. «Простите, ваше благородие, мне обещали много денег, а моей матери нужна дорогая операция. Умоляю, не отправляйте меня в тюрьму!» «В тюрьму? Знаешь, за покушение на жизнь дворянина тебе светит казнь!» Как ни в чем не бывало, заметил я. Слуга обхватил руками голову и заскулил, как собака. Мне не было его жаль. Даже если насчет матери и правда... Он выбрал очень плохой способ ей помочь. «У него и правда больная мать?» – спросил я у Дворецкого. «Да, господин, онкология», – тихо ответил тот. Немного подумав, я сказал. «Ладно, только ради твоей матери, слышишь? Ты уволен без выходного пособия. Найди другой способ заработать, если не хочешь, чтобы твоя мать умерла в одиночестве», – сказал я. — Увижу тебя здесь еще раз, и больше милости не жди. — Конечно, господин, спасибо, — запричитал слуга, но я уже не смотрел на него. — Никому не рассказывая о том, что слышал, — велел Дворецкому. — Если узнаешь, что проболтался, будешь наказан, и гораздо суровее, чем он, понял? — Да, ваше благородие, я нем как рыба, — пообещал Дворецкий. — Все, уведи его. «Сам придумай причину увольнения», — сказал я и отправился обратно за стол. Взял чашку с отравленным чаем и выплеснул в окно. Затем вернулся на свое место и продолжил спокойно есть пирожное. «Так что нам с вами делать, тетя?» «Я все поняла, Григорий. Больше никогда не посмею причинить тебе вред», — сдавленно пробормотала Варвара. Я, не торопясь, проживал кусочек пирожного и глотнул чаю. «И как же мне вам верить? Только недавно вы говорили, что мы одна семья, что хотите подружиться, а на самом деле собирались меня убить. Где гарантии, что вы не попробуете еще раз?» «Не попробую, клянусь!» – воскликнула она. «Если я снова отправлю вас в полицию, на этот раз вы не вернетесь оттуда столь быстро» а у меня будет на одну головную боль меньше. Так ради чего мне оставлять вас в поместье?» Спросил я и отправил в рот очередной кусочек десерта. Тетя Варвара взглянула на меня и, помявшись, произнесла. «Ты можешь рассчитывать на мою безоговорочную верность. Я буду докладывать тебе обо всем, что будут планировать против тебя другие зорины». Примерно этого я и добивался. Но не хотел озвучивать условия сам. Гораздо лучше, когда виновник сам придумывает себе наказание. «А они будут?» – уточнил я. «Не знаю. Может быть. В любом случае, я стану твоими глазами и ушами среди других членов рода. Или наоборот, если хочешь, начну убеждать их в том, что нам необходимо принять тебя как барона и не пытаться свергнуть». Первый вариант звучит интереснее. Думаю, что Константин обязательно что-нибудь задумает. Я отложил вилку и достал из кармана телефон. Запишите видео. Скажите, что пытались меня убить и полностью признаетесь содеянном. Это будет моя гарантия. И на всякий случай, видео будет храниться в сети. И если я умру, то автоматически опубликуется. Я поняла. Пробормотала тетя и взяла телефон. Здохнув, она смахнула остатки слез, поправила прическу и включила камеру. «Я, Зорина Варвара Николаевна, пыталась отравить главу своего рода Зорина Григория Александровича. Полностью признаюсь и сожалею об этом», – зачем-то добавила она. «Хорошо, я забрал у нее телефон. Но это еще не все». По поводу опеки над Виктором, я ее забираю. Сами свяжитесь с юристами и оформите все как положено. Документы должны быть у меня на столе уже завтра». «Как скажешь, Григорий», – покорно ответила тетя. Я встал из-за стола и, не прощаясь, вышел из столовой. Мысленно призвал Оскара, и он появился прямо у меня на плече. «Хорошо, что в виде ворона». «По какому принципу ты выбираешь облик?» – спросил я. «По настроению, а еще по обстановке. В людном месте я, конечно, не буду показываться фениксом», – ответил фамильяр. «А я могу призвать тебя где угодно?» «Само собой. Хоть на другом континенте. Я тут же явлюсь». «Хорошо. Слушай приказ. Продолжай следить за членами рода, особенно за Варварой Николаевной». Хочу убедиться, что она не попробует взять реванш. «Вряд ли. Ты ее до смерти напугал. Почти в прямом смысле», – насмешливо сказал Оскар. «Все равно следи и за слугами тоже присматривай. Кроме тебя я пока что не могу доверять никому в этом доме». «К сожалению», – согласился фамильяр. «Хорошо, хозяин. Буду внимательно за всеми наблюдать». Проходя по коридору, я заметил, как возле крыльца останавливается машина, и из нее выходит Виктор. Прекрасно. Я как раз хотел с ним пообщаться. Я подождал, когда он зайдет в холл, и поздоровался. «Привет, Витя!» «Здрасте!» – буркнул он. «Чего такой мрачный?» Подросток посмотрел на меня из-под лобья, поморщился и произнес. «Слушайте, я скажу, как есть!» «Никто из нашей семьи не рад, что вы стали бароном. То есть вы молодец, что Колью разоблачили, так ему и надо, но все равно вы здесь чужой, и мне не нравится, что глава нашего рода теперь бастард. Да и вы тоже мне не нравитесь!» Закончил он. «Странно, а ты мне нравишься», — миролюбиво сказал я. «У меня есть еще один брат, вы с ним примерно одного возраста и очень похожи». — С простолюдином. Что-то я сомневаюсь. — Иногда он ведет себя так же грубо и упрямо, как ты сейчас. Поэтому даже не знаю, то ли ты похож на него, то ли он на тебя. — Чего? — буркнул Виктор, из-под лобья глядя на меня. — Я к тому, что не надо воспринимать меня как врага. Не знаю, что ты себе надумал, но я не собираюсь портить твою жизнь. Наоборот, мне бы хотелось лучше узнать тебя. «Посмотрим!» – ответил он и прошел мимо. «Что ж, посмотрим, уже неплохое начало. С подростками сложно, поэтому не буду торопиться. Думаю, что с Виктором получится постепенно наладить отношения. По крайней мере, во время расследования он не был одним из тех, кто смотрел на меня как на ничтожество, наоборот. Мне даже казалось, что я ему симпатичен, но выходит, что не особо» посмотрел на часы и решил, что самое время позвонить Кретову. Я не хотел набирать ему утром, следователь сказал, что у него выходной, вдруг он любит поспать подольше, но теперь уже точно проснулся. «Я уж думал, вы про меня забыли, Григорий», вместо приветствия сказал он, когда взял трубку. «А я думал, вы уже поняли, Дмитрий, что я всегда держу слово», парировал я. «Похвальное качество. Итак, где встретимся?» «А нет ли какого-нибудь специального бара для провидцев?» – спросил я. Кретов немного помолчал и ответил. «Есть. Только новичкам туда хода нет». Эта новость меня не порадовала. Я уже получил дар, и мне хотелось быстрее стать среди провидцев своим и найти новые связи, поэтому сдаваться я не собирался. «Даже таким уникальным, как я?» – спросил я, рассудив, что вход возможен обладателем дара определенного ранга. «Вы же не будете каждому встречному доказывать свою уникальность? Давайте лучше пойдем в обычное заведение». «Бар для провидцев подойдет гораздо лучше», – не унимался я. «Предлагаю восемь. Какой там адрес?» «Какой же вы упертый! Ладно, запоминайте». «Улица Чертякина, дом один». «Но в Москве нет улицы Чертякина», — нахмурился я. «А я и не говорил, что будет просто», — усмехнулся Кретов. «До встречи в восемь». После этого он повесил трубку. «Вот так, значит? Это что, своего рода испытание? Что ж, я с радостью готов его пройти». «Перед обедом я уже успел пройтись по дому», и узнал, где находится кабинет барона. То есть теперь уже мой кабинет. Раз мне надо поработать, это самое подходящее место. В кабинете были задернуты шторы и пахло старым деревом. Отдернул их, впуская солнечный свет, и распахнул окна. Сегодня было не так жарко, пусть помещение проветрится. Посреди комнаты стояли массивный стол с компьютером и кожаное кресло. Солнечные блики играли на корешках книг, расставленных на стеллаже у стены, и все, Кроме рабочего места и книг, в комнате больше ничего не было. Аскетично. И меня это вполне устраивало. Не люблю, когда что-то отвлекает от работы. Я уселся за стол и включил компьютер. Когда он загрузился, я запустил поиск по всем файлам, собираясь отыскать упоминание улицы Чертякина. Нет результатов. Что ж, я и не надеялся, что это будет так просто. Поиск по интернету тоже ничего не дал. Нашлась пара человек в соцсетях с такой фамилией, но никакого упоминания улицы. Придется копнуть глубже. Я позвал Дворецкого и спросил. Скажи, Александр Николаевич любил ходить в бары? Не особо, господин. Если он хотел выпить, то обычно делал это дома. «То есть иногда он все-таки посещал заведения?» «Какие?» – поинтересовался я. «Точно не знаю, ваше благородие», – ответил Дворецкий и, подумав, добавил. «Кажется, иногда он заходил в «Черный Роджер» на Кутузовском. Про остальные я не в курсе». «Если он куда-то ехал, то с водителем?» «Конечно, Александр Николаевич не любил водить машину сам». Позови ко мне водителя. Тот вскоре явился, и я стал расспрашивать уже его. Водитель вспомнил несколько мест, куда мой отец иногда ездил, но про бар только для провидцев или улицу Чертякина он никогда не слышал. «Ладно, давай так», – вздохнул я. «Помни что-нибудь странное. Может, барон когда-нибудь просил высадить его не возле какого-то заведения, а чуть дальше?» — Ну, если подумать, то было одно место. Несколько раз мы там бывали. Его благородие просил высадить на Малом Кутузовском переулке, а затем уходил во двор и пропадал часа на три. Возвращался выпившим. Я думал, может, друга какого навещает, или женщину. — Прекрасно, отвезешь меня туда, — кивнул я. — А на чем отвезти, Григорий Саныч? — развел руками водитель. Машина-то Константину ушла по наследству. У вас есть своя? Нет, пока, ответил я. Но услуг ведь есть служебный автомобиль. Да, фургончик. они на нем продукты и всякую утварь ездят покупать. Вот на нем меня и отвезешь. Вряд ли вечером кто-то отправится за покупками. Будь на связи, сказал я и кивнул на дверь. Времени было еще предостаточно. Встречу на восемь я назначил по двум причинам. Во-первых, хотел дождаться, когда Сергей сядет на поезд, который отходит в 7.40. Во-вторых, был намерен узнать что-нибудь новое о Даре. Возможно, даже попрактиковаться. Книги и записи отца, которых полно в кабинете, должны в этом помочь. Подойдя к полкам, я просмотрел корешки книг и взял ту, что показалось наиболее подходящей. Эфирное плетение. Основы. На первой же странице было написано «Не следует пытаться создавать даже простейшие плетения без присмотра наставника. Последствия могут быть крайне плачевны как для экспериментатора, так и для окружающих». Впрочем, меня это не остановило. Я был полон решимости что-нибудь попробовать, поэтому погрузился в чтение. Многое оказалось непонятным и странным, а что-то наоборот было мне знакомо. Не зря я всю жизнь интересовался магией. Оказывается, даже в обычных книгах для простолюдинов и в интернете можно найти правдивые сведения. Я не стал много времени уделять теории, хотелось как можно быстрее перейти к практике. Конечно, это рискованно, но сейчас могут пострадать разве что стены кабинета. Ущерб от неправильно выполненного плетения прямо зависит от его мощности. Ничего серьезного я делать не собирался. Хотелось просто ощутить, каково это – управлять эфиром. Я видел, как это делал Стоцкий. Он оторвал кусочки от эфирных нитей и сплел из них фигуру. Казалось, что в этом нет ничего сложного. Надо только понять, какими именно это делается. Открыв книгу на главе «Подготовка к плетению», я погрузился в чтение. На первых порах рекомендовалось использовать катализатор, причем крайне желательно родовой, то есть связанный с кровью владельца. Я вернулся в спальню и открыл ящик, который мне выдали в конгрегации, ведь кроме писем и зелья там было несколько предметов. Один из них вполне мог являться катализатором. И вот это широкое металлическое кольцо, определенное именно то, что мне нужно. Я понял это по базовой структуре, пример которой был нарисован в книге, а завитки по центру структуры напоминали герб Зориных. Я вернулся в кабинет и надел кольцо на палец. Металл показался холодным, как будто его только что принесли с мороза, но это ощущение быстро пропало. Я увидел, как структура артефакта расширилась и покрыла мою ладонь. Значит, я все делаю правильно. Для начала я решил создать тренировочное плетение, от которого, по идее, не должно быть никакого эффекта. Сверяясь с книгой, приступил к делу. Сосредоточившись, я не просто увидел эфир вокруг себя, а ощутил его. Текущие вокруг нити вдруг стали казаться осязаемыми. Я протянул руку к одной из них и коснулся, но не пальцами, а волей. Нить завибрировала, и я ощутил, как по руке пробежала дрожь, а все волоски на ней стали дыбом. «Получается!» Оторвал от нити кусочек и стал создавать из нее плетение. Что-то я сделал не так, и нить рассыпалась, оставив после себя крошечное эфирное облачко. «Ладно, попытаюсь еще раз». Благо это не взрыв, и последствия от этого плетения легко растворяются сами в течение дня. Не знаю, сколько раз я терпел неудачу, потому что на сто какой-то попытки сбился со счета, но в конце концов у меня получилось. Из обрывка эфирной нити я смог сложить символ, напоминающий букву S. Никакого магического эффекта, как и было обещано, не случилось. Поэтому я просто развеял символ и его остаточный след присоединился к остальным. Они наполняли половину комнаты, как туман. Взглянув на часы, я заметил, что уже почти семь. Что ж, пора отправляться в город. По дороге позвоню Сергею. Я вызвал водителя и приказал ему заводить машину. Вскоре мы уже выехали с территории поместья. В служебном фургончике одновременно пахло луком и бытовой химией. Не самый приятный аромат. Я собирался набрать номер брата, когда мне вдруг позвонил Святослав. Да, ответил я. Гриха, привет, это я. В общем, заселился, кое-какие процедуры уже прошел, с психотерапевтом пообщался. Нормально здесь, кормят хорошо, медсестры симпатичные. Слава усмехнулся. Рад, что тебе нравится. Главное, чтобы время не впустую прошло. Не надо. — пробормотал отчим. — Мы ж с тобой договорились. Все, я бросил. Надо только курс пройти. — Как скажешь, — не стал спорить я. — На днях тебя навещу, привезу чего-нибудь вкусное. — Да, Гриха, спасибо. Увидимся, — сказал Слава. Я сбросил звонок и позвонил Сергею. Он ответил почти сразу. — Алло. На фоне бубнил голос вокзального диспетчера. «Похоже, ты уже на Павелецком?» — на всякий случай уточнил я. «Ага, Артем с отцом поехали меня провожать». «Отлично, передаем привет и мою благодарность. Обязательно напиши, когда тронетесь». «Блин, ну конечно!» — недовольно буркнул Сергей. «Ты там как? Все нормально?» «Нормально. Подружился со своей... то есть с нашей тетушкой. Потом тебя познакомлю». «Будь на связи, понял?» «Да понял, понял! Все, пока!» «Пока!» — сказал я и повесил трубку. Водитель без проблем доставил меня до Малого Кутузовского и остановил фургон. «Вот здесь Александр Николаевич просил высаживать, а уходил вон в тот переулок!» Он указал пальцем. «Я пригляделся и увидел в глубине двора необычное завихрение эфира». Ярко-голубое, как неоновая вывеска. Похоже, мне как раз сюда. «Спасибо. Подожди меня здесь», — сказал я и вышел из машины. Зайдя в переулок, я оказался в глухом дворе, куда почти не выходили окна. Завихрение эфира тянулось дальше, и я последовал за ним. В итоге оказался в тупике, где не было ничего, кроме эфирной надписи, висевшей прямо в воздухе. Бар чертяка. Добро пожаловать всем, кто способен видеть. Место я нашел. Только как попасть внутрь? Здесь нет ни двери, ни даже люка под ногами. Обычный тупик. Подожду Кретова. Раз уж я нашел место, он наверняка объяснит мне, как попасть внутрь. Без трех минут восемь из двора раздались шаги. Я повернулся и увидел Дмитрия в своем неизменном плаще и шляпе. В руке он держал картонный стаканчик с кофе. «Надо же, нашел!» — усмехнулся он, заметив меня. «А вы что, сомневались?» «Я всегда во всем сомневаюсь. Работа такая». Следователь допил кофе и выбросил стаканчик в урну. «Ну что, так и будем на улице стоять?» «А как нам войти?» «Вон дверь!» — Кретов указал на стену. «Надо ее открыть. Справитесь?» «Да», — кивнул я. «Вот сейчас и посмотрим. Кстати, я же правильно понял, вы хотите, чтобы я научил вас искусству правиться?» Подозрительно прищурился Дмитрий. «Хочу», — откровенно ответил я. «Понятно, понятно. И зачем мне это?» Предлагаю обсудить это внутри. Да, разумно. Только я пока не вижу ни одной причины. У меня и без того дел полно, чтобы учить того, кто стал провидцем случайно. Я стал провидцем по праву и немало для этого сделал, если вы вдруг забыли. Глядя Кретову в глаза, произнес я. Мы несколько секунд таранили друг друга взглядами, после чего следователь цокнул языком и снова кивнул на стену. «По праву говорите. Вот сейчас и проверим. Откройте дверь. Если справитесь, поговорим. Если нет, то в чертяке вам делать нечего, и учить я вас тоже не стану. Так что приступайте, Григорий. У вас пять минут. Время пошло».